течение болезни. С Свандориным стряслось то, что происходит со всяким рассудочным волевым человеком, который привык держать чувства в тугой узде, как он вдруг сделал свечку и выкинула постылевшего всадника из седла. Такое с Расным Петровичем прежде случалось всего дважды, оба раза из-за трагически оборвавшейся любви. Правда, теперь ее финал выглядел скорее фарсом, Но от этого беспомощное состояние, обрушившееся на прежнего рационалиста, было еще унизительней. Воля куда-то исчезла, от душевной гармонии не осталось и следа, рассудок объявил забастовку, Фондорин погрузился в постыдную апатию, растянувшуюся на долгие дни. Он не выходил из дома, часами сидел, глядя в раскрытую книгу и не видя букв. Потом, когда наступал период возбуждения, Начинал ни до изнеможения заниматься физическими упражнениями. Лишь полностью себя вымотав, он мог уснуть. Просыпался в непредсказуемое время суток, и все начиналось сначала. "Я болен", говорил себе он. "Когда-нибудь это закончится". В те разы было несравненно хуже, но ведь прошло же, и сам себе возражал. Тогда он был молод. От длинной жизни душа устает, ее способность к реабилитации ослабевает. Возможно, болезнь миновала бы быстрее, если бы не масса. Каждый день после репетиции в театре он приходил оживленный, очень собой довольный и начинал отчитываться об успехах. Что он сказал Елизе, да что ответила она? Ярослав Петрович вместо того, чтобы велеть ему замолчать, безвольно слушал, а это было для него вредно. Жалкое состояние, в котором пребывал господин японца не удивляло. По-японски оно называлось кои вадзурай. Любовный недуг и считалось вполне респектабельным для самурая. Масса советовал не противиться тоске, писать стихи и почаще орошать слезами рукава, как это делал великий герой Йосицуны в разлуке с прекрасной Сидзукой. В роковую ночь, когда Элиза сделала Фондорина сначала самым счастливым, а потом самым несчастным мужчиной на свете, именно в таких смехотворно высокопарных выражениях мыслил теперь недужный и Петрович. Маса всё видел. Японец деликатно выскользнул черным ходом и несколько часов проторчал во дворе. Начался проливной дождь. Масса спрятался под воротами вернулся в дом только после того, как Вандорин остался один и сразу начал допытываться. Что вы с ней сделали, господин? Спасибо, что не задвинули в спальне шторы, мне было интересно. Но под конец стало совсем темно, и я перестал что-либо видеть. Она убежала, не разбирая дороги, громко всклипывала и даже немножечко качалась. Должно быть, вы позволили себе Нечто совершенно необычное. Расскажите ради нашей дружбы, я умираю от любопытства. Я не знаю, что я сделал, ответил ему растерянный Фандорин. Я не понял. Лицо у него было несчастное, и слуга перестал приставать. Погладил страдальца по голове и пообещал: "Ничего, я все улажу. Это особенная женщина, она как американский мустанг. Вы помните американских мустангов, господин? Их нужно приручать постепенно. Доверьтесь мне, хорошо?" Фандорин безжизненно кивнул, и тем самым обрек себя на муку выслушивать ежедневные рассказы японца. Если верить Массе, в театр он ходил исключительно для того, чтобы приручить Элизу. Будто бы только тем и занимался, что повыгоднее расписывал достоинства господина перед Элизой, и она якобы постепенно смягчалась, начала о нем расспрашивать, не проявляя обиды или неприязни. Ее сердце тает день ото дня. Фандорин угрюмо слушал, не верил ни единому слову. Смотреть на массу было неприятно. Душили зависть и ревность. Японец разговаривал с ней, о Пароли сжимал в объятиях, целовал, касался ее тела, проклятие. Можно ли представить мужчину, который в таких условиях не поддастся колдовским чарам этой женщины? Закончился сентябрь, начался октябрь. Дни ничем не отличались один от другого. Фандорин ждал очередного рассказа об Элизе, как в конец опустившийся Опиоман новой порции дурмана получал ее, но облегчения не испытывал, а лишь презирал себя и ненавидел поставщика отравы. Первый признак исцеления наметился, когда Ирасту Петровичу вдруг пришло в голову посмотреться в зеркало. В обычной жизни он уделял немало внимания своей внешности, а тут, за две с лишним недели ни разу не причесался. Посмотрел ужаснулся тоже обнадеживающий симптом. Волосы свисают почти совсем белые, а борода наоборот сплошь черная, ни одного седого волоска. Не лицо а рисунок Бертслея. Благородный муж не опускается до свинства даже при самых тяжких обстоятельствах, сказал мудрец. А в твоих обстоятельствах ничего тяжкого нет, укорил Фандорин свое отражение. Просто временный паралич воли. И немедленно понял, каким должен быть первый шаг для восстановления самоконтроля. Уйти из дома, чтобы не видеть массу и не слушать его рассказов про Елизу. Герас Петрович привел себя в порядок, оделся со всей тщательностью и вышел прогуляться. Оказывается, пока он сосал лапу в своей берлоге, осень сделалась в городе полновластной хозяйкой, перекрасила деревья на бульваре, промыла дождями мостовую, высветлила небо в пронзительно-лазурный цвет и пустила по нему орнамент из улетающих к югу птиц. Впервые за эти дни Фандорин попытался спокойно проанализировать случившееся. Причины две, говорил он себе, расшвыривая тростью сухие листья. Возраст это раз. Я слишком рано вознамерился похоронить чувства. Они, как Гоголевская панночка, выпрыгнули из гроба и напугали меня до полусмерти. Странное совпадение. Это два. И раст, и Лиза, годовщина, день памяти Елисаветы. Белая рука в луче прожектора. Ну и третье. Театр. Этот мир, подобно болотным испарениям, отуманивает голову и придает всем предметам искаженные очертания. И отравился этим пряным воздухом. Он мне противопоказан. Размышлять и выстраивать логическую линию было отрадно. Яросту Петровичу делалось лучше с каждой минутой. А недалеко от Страстного монастыря он сам не заметил, как дошагал до этого места по бульварному кольцу. Произошла случайная встреча которая окончательно направила больного на путь выздоровления. От размышлений его отвлек грубый вопль. "Хам, скотина, гляди куда едешь!" Обычная история. Лихач проехал близ тротуара, по луже и окатил прохожего с ног до головы. Забрызганный господин Вандурино было видно лишь узкую спину в крапчатом пиджаке и серо котелок, разразился руганью, вскочил на подножку и принялся охаживать мужчину палкой по плечам. Извозчик обернулся и должно быть мигом определил, что перед ним птица небольшой важности, как известно лихачи на этот счет психологи. А поскольку был вдвое шире агрессора, вырвал у него палку, переломил ее пополам и схватил обрызганного за грудки, да занес здоровенный кулак. все таки полвека без крепостного рабства до некоторой степени размыли границы между сословиями, отрешенно подумал Раст Петрович. Представитель низшего класса в 1911 году уже не позволяет господину в шляпе безнаказанно чинить над собой расправу. Господин в шляпе задергался, пытаясь вырваться, повернулся в профиль и оказался знакомым. То был актер на аплоа злодеев и интриганов Антон Иванович Мефистов. Фондорин счел своим долгом вмешаться. "Эй, бляха 3812", закричал он, перебегая улицу. "Руки не распускать, сам виноват". Психологу довольно было одного взгляда, чтобы понять, а вот этому человеку перечить не надо. Извозчик выпустил Мефистова и сказал, проявив похвальное намерение бороться за свои права цивилизованным образом. А я его к мировому и палкой драться нет такого обычая. Это правильно, одобрил Рас Петрович. Его оштрафуют за побои, а тебя за испорченное платье и сломанную трость. Сочтетесь». Извозчик поглядел на брюки Антона Ивановича, что-то прикинул, крякнул и хлестнул свою лошадку. "Здравствуйте, господин Мефистоф", поздоровался тогда Фондорин с бледным злодеем. Тот воскликнул, грозя кулаком вслед коляске. "Скот, пролетарий! Если бы не вы, я бы ему всю морду расквасил! Впрочем, спасибо, что вмешались. Здравствуйте". Он вытирал платком одежду, костлявая физиономия дергалась от злости. "Помните мое слово, если Россия от чего-то погибнет, то исключительно от хамства. Хам на хаме сидит и хамом погоняет. Сверху донизу сплошные хамы. Впрочем, он довольно быстро успокоился, все таки актер. Существо с чувствами бурными, но не глубокими. Давно вас не видно, Фондорин. Оглядел Раста Петровича получше, впавшие глазки блеснули любопытством. Эк вы подурнели. Старинный человека похожи, а то были как картинка из дамского журнала. Валеете, что ли? Ваш японец не говорил болел немного. Теперь почти здоров. Встреча была Фандорину неприятна. Он коснулся пальцами цилиндра, собираясь откланяться, однако актер схватил его за рукав. Слыхали наши новости? Скандал, порнография. Ещёраподобное лицо просияло счастьем. Красотка-то наша, недотрога, принцесса египетская, как осрамилась. Я об облизы Альтаирской, если вы не поняли. Но Фандорин его отлично понял. Понял он и то, что случайная встреча произошла неспроста. Сейчас он узнает нечто важное, и это, возможно, ускорит выздоровление. Однако грубость в ее адрес спускать было нельзя. "От чего вы так злобно отзываетесь о госпоже Альтаирской Луантен?" неприязненно спросил он. "От того, что я терпеть не могу красоток и всяческих красивостей, — объяснил Мефистос с большой охотой. "Один некрасивый писатель сказал глупые слова, которые всякие болваны без конца повторяют. Красота спасет мир, брехняс! "Не спасет, а погубит". В вашей пьеске об этом замечательно изложено. Настоящая красота не мозолит глаза, она сокрыта и доступна немногим избранным. Профану и хаму она не видна. Первое впечатление от мощного новаторского произведения искусства страх и отвращение толпы. Будь моя воля, на каждое смазливое личико я оставил бы огненное клеймо, чтоб оно не сияло своей конфетной миловидностью. Я бы перестроил пышные дворцы в конструкции из железа и бетона. Я бы вытряс заплесневелую чепуху из музеев и, не сомневаюсь, именно так бы вы и поступили, будь ваша воля, перебил его Фондорин, однако, что все таки случилось с госпожой Альтаирской Луантен. Антон Иванович затрясся в беззвучном хохоте. Застигнута с обожателем пикантнейшей позе у себя в гостиничном номере с гусарским корнетом Лимбахом, юным Адонисом. Она почти без безニチва любовник стоит на коленках, весь влез к ней прямо под рубашечку и знайно целовывает. Говорю вам, порнографическая открытка. Не верю, глухо сказал Раст Петрович. Сам бы не поверил. Но гусар к ней не втихамолку проник, полгостиницы в любовном раже разнес, А непристойную сцену собственными глазами видели люди, которые выдумывать не станут. Штерн, Васька Простаков, Девяткин. Должно быть, черты Фандорина исказились, во всяком случае, Мефистоф сказал. Даже странно, что раньше вы казались мне слащавым красавчиком. У вас довольно интересная внешность. Лицо римского патриция времен упадка империи, только вот усы лишние. Я об на вашем месте сбрил. Антон Иванович показал в качестве образца на свою верхнюю губу. А я вот после репетиции решил до гостиницы пешочком пройтись, развеяться. Не составите компанию, можем заглянуть в буфет, выпить. Благодарю. Занят, сквозь зубы ответил Рад Петрович. А к нам в театр когда мы далеко продвинулись, вам будет интересно, право, приходите на репетицию, непременно. Наконец, чертов интриган оставил его в покое. Фандорин посмотрел на куски мефистовской палки, валяющейся на тротуаре, и свою ни в чем не повинную тросточку из скрипчайшего железного дерева тоже переломил надвое, а потом еще раз пополам. Еще и вспомнил идиотский комплимент по поводу своей внешности. Это у Федора Карамазова было лицо римского патриция периода упадка. Между прочим, согласно роману, отвратительному старому и было примерно столько же лет, сколько мне подумал он. И в тот же миг раскисшая воля встрепенилась, ожила, наполнила все его существо долгожданной силой, «Каленым железом, сказал Фандорин вслух и сунул обломки трости в карман, чтоб не мусорить на тротуаре. И еще сказал с мальчишеством покончено. Судьба Развратная актриска, прытки корнет и злые языки злодеев вовремя подвернувшиеся на пути, милосердно объединились, чтобы вернуть больному рассудок и покой. Кончено. На душе стало свободно, холодно, просторно.